Глава третья. Попаданец. В связи с задержкой дойти за до Покровска нечего было и мечтать. Поэтому нам пришлось сделать крюк и завернуть к селу Нефедовскому. Располагалось оно посередине озера, на островке, периметр которого обнесен натурально крепостной стеной. В зиму, когда озеро сковывает льдом, их обильно поливают, чтобы имеющие возможность подойти вплотную твари не могли сходу устроить пожар. Конечно, беда может прийти с неба, случись окажется в округе Виверна. Вот это уже настоящий дракон. По земле передвигается на двух лапах, имеет практически такой же хвост, как и у ящеров. Голова с зубатой пастью всегда одна, на длинной шее, но ядовитых клыков уже нет. Зато все они с рождения магические и являются адептами стихии огня. А через полгода еще и летать начинают. Крылья у них кожистые, как у летучих мышей, с когтями на сгибе. Или скорее вместо большого пальца. Чтобы противостоять им, по периметру строят вышки, где устанавливают стрелометы. Как по мне, то это римские скорпионы. Не в курсе точно их конструкции, но внешне похожи и выполнены с минимальными затратами металла. Станковый арбалет с остальными дугами и механизмом взведения эффективней, зато этот дешевле, и изготовить его значительно проще. Ну и слаженная работа пожарных команд, куда ж без них. На остров мы перебрались с помощью парома. Мост помещик строить не пожелал, да и понятно, так оно куда проще и безопасней. Твари не жалуют воду. В смысле, в брод, конечно, перейдут, но плавать не умеют и идут ко дну, или боятся. Но как те же кошки. Брось ее в воду, и она непременно выплывет, но добровольно в воду не погрузится, еще и исцарапает тебя всего. Радость местных слегка поугасла, когда они поняли, что мы не из обитаемых земель, а как раз наоборот, возвращаемся из диких. Какие уж тут могут быть новости... Впрочем, у нас в загашнике найдется несколько историй, которые смогут скрасить вечерок. Ну и плата за постой. Мы ведь не в бедственном положении и не нуждаемся в помощи. Нам нужно просто переночевать в безопасности, вот и все. Чем ближе конец похода, тем меньше желания рисковать добытыми трофеями. Опять же, на обитаемых землях хватает желающих поживиться за чужой счет. Вроде и опасный мир, но люди не изменяют себе приспосабливаются и всегда найдутся готовые жить за чужой счет. Обустраивают себе базы на каких-нибудь речных или озерных островках или в болотах найдут себе клочок в окружении топий, да народ вблизи городов на торговых трактах и реках. Впрочем, Авдеев не был бы самим собой, если бы не сэкономил и на постое. Ну а почему, собственно говоря, и нет, если ему есть что предложить? Опять же, чего добру пропадать? «Значит, говоришь, в девяти верстах отсюда вы оставили тушу змеи ящера и пять ящеров», уточнил помещик Нефёдов. «Мужчина крепкого сложения, заполтинник и по всему, видать, боевой. Не гляди, что земельник. Слабость боевых рун вполне компенсируется картами соответствующего ранга. Дорого, конечно, но умелый боец сможет использовать их рационально». «Судя по перстню, на среднем пальце левой руки у него седьмой ранг». Если исходить из возраста, то получается, что сила его дара чуть выше среднего. Очень хороший показатель по местным меркам. Хотя с моим потенциалом и не сравнится. Я к его годам уже буду приближаться к девятому. Чтобы было понятно, то средний одаренный достигает таких высот только годам до к 90. Так-то... Впрочем, возможно, он, как и я, в прежние времена хаживал с охотничьими артелями и сумел приподнять дар с помощью бустов. К примеру, Басов из Бездарей нос молодых ногтей в охотничьих артелях и время от времени употребляет зелья роста собственного приготовления. Будь у него хотя бы средний дар, и где бы он уже был. А вот в то, что Нефедов смог бы поднять ранг с помощью мощных покупных зелий, не верится. Удовольствие это дорогое. И мелко по местному дворянину точно не по карману. Мы забрали лишь сферы и кое-что из ингредиентов, так что там помимо кожи есть еще чем поживиться. Нам больше было попросту не унести, подтвердил Авдеев. Понятно. Ну что ж, располагайтесь, купцов нет и наш гостевой двор свободен. За посту я с вас не возьму, но люди наверняка пожелают скрасить вечерок и удовлетворить свое любопытство заметил Нефедов. Благодарю, Владимир Сергеевич. Приложив руку к груди, ответил в поклон старшина. «Господа, вы весьма обяжете меня, если примете мое приглашение и остановитесь у меня дома. Это уже мне и Басову». Андрей Платонович отнесся к подобному разделению спокойно. Он, конечно, старшина артели и давно знаком с хозяином, но не дворянин. Это мне, поначалу, была жутко непривычно строгая сословная иерархия. Местные же варятся в этом котле с самого рождения и воспринимают как само собой разумеющееся. «Сочтем за честь», — за двоих ответил Басов. Хозяин тут же кликнул старосту и начал раздавать указания. Сейчас соберет отряд и выдвинется к указанному нами месту, чтобы разделать брошенные туши. Ингредиентов для алхимиков им не поднять, без сфер там все уже мертво. Но и кожа рептилий, яд, зубы и когти – вполне востребованный товар. Дождавшись, когда хозяин освободится, мы с Басовым подхватили свои вещевые мешки и двинулись вместе с ним по центральной улице в сторону господского дома. Ничего так, ладное село, примерно на сотню дворов. Из-за возможности атаки огнедышащих тварей дома тут турлучные – За основу берется дерево, затем стены обиваются решеткой из реек или хвороста и обмазываются саманом. Крыши сплошь черепичные. Это серьезно снижает риск возникновения пожаров. Аккуратные и добротные домики стоят компактно. Места за стенами немного, поэтому его используют рационально. Есть и пустырь со скошенной травой. Наверняка место оставлено под расширение села. Население это растет, и людям нужно где-то жить». Хозяйство у местных достаточно скудное. Те же поля и выпасы для скотина располагают на островах, которые постоянно расширяют, насыпая грунт. Непосильная задача, если бы не их барин. Обычно помещик из адептов земли, и на нем лежат хозяйственные заботы. А вот жены как раз наоборот, зачастую выбирают воду. С одной стороны, вода в жизни аборигенов очень важна для защиты, с другой является боевой специализацией. Мало что супругу может оказать существенную помощь в бою, так еще и карты с боевыми рунами покупать не придется. Правда, если она при этом еще и изограф. Изограф. В реальности в XVII веке царские иконописцы. Здесь мастера рунных карт. Здесь и далее примечания автора. Ну и семейный очаг на ней, конечно же. Когда уж тут заниматься вопросами поместья. Не смотри, что площади ограничены. Хороший земельник при должном внимании и заботе может получать высокие урожаи. Помимо того, следит за состоянием выпасов, чтобы скотина не успевала выбивать траву. Под его же неусыпной заботой находятся сенокосы. У толкового хозяина до шести укосов за сезон выходит. По мере того, как растет население и хозяйство... Площади островков постоянно увеличивают, для чего приходится перемещать огромные объемы грунта. И в отсутствие строительной техники этим занимается все тот же помещик. А кому еще принимать заботу о земле и людях, за которых он в ответе? Нет, я сейчас не пытаюсь идеализировать сельское дворянство. Просто им и впрямь приходится много трудиться, и на благо своих крепостных в том числе, чтобы иметь отдачу. Есть, конечно же, и нерадивые хозяева, Но в этом случае земля быстро приходит в упадок, потому что одного лишь крестьянского труда недостаточно. И дело тут даже не в помощи по хозяйственным вопросам, а в защите. Одна единственная магическая тварь может оказаться не по зубам силу на сотню дворов. Усадьба Нефедовых представляла собой обычный одноэтажный помещичий дом с отсыпанной галькой подъездной дорожкой и разбитыми клумбами. На заднем дворе справа каретный сарай, конюшня и хозяйственные постройки. Непосредственно к веранде примыкает небольшой фруктовый садик с разбитыми аллейками и уютной резной беседкой, увитой плющом. Встречала нас сама хозяйка Зоя Павловна. Моложавая, высокая, статная, с правильными чертами лица, волосы русые, без следов седины и использования краски. Дар не только наделяет своего обладателя определенными возможностями, но и позволяет, если не продлить молодые годы, то как минимум отодвинуть старость и немощь. Судя по перстню на ее пальце, она водник шестого ранга. Что же, вполне себе подходящая пара. Он хозяйственник, она защитник. Ну и сама владеет оружием. Тут без вариантов, потому что этому обучают всех дворян без исключения с молодых ногтей. Что же до силы и выносливости, то пассивные рунные цепочки им в помощь. Несмотря на свои изящные формы, местные благородные девицы серьезно удивили бы мужчин моего мира. Едва представив нас супруге, хозяин поспешил удалиться в чтобы облачиться и убыть за трофеями. Беду всякую минуту ожидают даже прямо в поселении, чего уж говорить о том, что может случиться за стенами. Поэтому каждый выход как боевой поход – И крестьяне, помимо того, что являются пахарями, неизменно владеют и оружием. В основном это бердыши, копья и сулицы. Лук требует особого умения и дается в руки далеко не каждому. Меч, сабля и шпага – оружие благородных, и опять же, пользоваться ими в одночасье не научишься. «Господа, не изволите ли помыться с дороги? Баньку истопить скоро не получится, но горячая вода в мыль не найдется» с радушной улыбкой предложила нам Зоя Павловна. «Были бы премного благодарны», – с поклоном за двоих ответил Басов. «Он старший, ему и речи вести. Хотя хозяйка с куда большим интересом окинула взглядом меня. Любит помоложе и покрепче? Или молодость всегда притягивает взгляды? «Возможно. Во всяком случае, я любил смотреть на молодых. Правда, далеко не всегда испытывая при этом влечение. Молодость прекрасна сама по себе и не может не привлекать. Да, Хотя молодость порой бывает и смертельно опасной. Мне, с учетом года, проведенного в этом мире, 45. В прежней жизни осталась жена и две дочери, одну из которых я уже выдал замуж, а вторая... Ну, тут уж без меня. Очень надеюсь, что успел позаботиться о семье и с моим уходом им не будет так уж тяжко. В конце концов, есть свой продуктовый магазин, где достаточно умело заправляет жена. Миллионами не ворочили, но ну и не бедствовали. Как говорится, крепкие середнячки. Ну а здесь я оказался по собственной глупости. Вернее, как это случилось без понятия. Может, такая вот она и есть загробная жизнь. Знаю только, как погиб. В тот вечер я шел по парку. Проблемы с раненым коленом. Вот и выгуливаю его каждый день. А тут кучка малолеток лет тринадцати 14. Курят, гагочат, матерятся, хамят прохожим. Ну и сделал им замечание, мол, ведите себя потише и будьте покультурней. Теперь не разберешь, под кайфом они были, под градусом или просто сработал стайный инстинкт. Малышня кинулась на меня практически без раскачки. Я же... Ну а что мне было делать? Гасить наглухо? Так ведь не на войне и не утырки взрослые передо мной, а дети... А ведь там случилось пару раз и в рукопашке сходиться. Причем не один на один. И ничего. Вышел даже без царапин оттут. Я даже не знаю, повторить такое, то смог бы я бить всерьез или нет. А тогда реально барьер какой-то сработал. Все, на что меня хватило, это за шиворот отбросить парочку ретивых мальчишек. А после мне в глаза прыснули какой-то гадостью, и я потерялся. Глаза не просто залило слезами, я не мог их открыть от нестерпимой рези. Когда же поднимал веки, перед взором одна сплошная мутная пелена. На меня посыпались удары со всех сторон. Я же в попытке достать хоть кого-то бессмысленно размахивал руками, как ветряная мельница. В парке были люди, но никто и не подумал прийти мне на помощь. Удары сыпались со всех сторон. Я пока держался, но понимал, что стоит мне упасть... И подняться мне уже не дадут. Не разбирая дороги и вообще практически не видя ничего перед собой, попытался сбежать. Да-да, здоровый, крепкий мужик бросился прочь от малолеток. Мне подставили подножку и уронили таки на тротуарную плитку. А там тупо забили насмерть. Да. Ни разу не геройская смерть. До сих пор как вспомню, так в бессильной злости готов зубы в крошку стереть». В себя я пришел уже здесь, и было мне так хреново, что поначалу-то я полагал, будто это отходняк после избиения. Затем пришло осознание, что это не так, и я теперь в теле дворянина-недоросля, недавно прошедшего инициацию и едва не погибшего по дороге домой. Практически перед ним возник пробой, откуда вывалился Квакин, магическая гуманоидная лягушка. Начальную форму так и называют лягуха. Тварь рубанула парня когтистой лапой по голове, выбив из него дух. На улице оказалось достаточно дворян, чтобы упаковать пришельца из другого мира, не дожидаясь полицейского патруля. Вот тут-то я и нарисовался со своим вторым шансом. Признаться за прошедший год я так и не понял. То ли это красочный бред, а я сейчас лежу в реанимации, то ли это происходит со мной в действительности. Но решил, что относиться к происходящему стоит всерьез – Уж больно все реалистично. Но если только отбросить всю эту магию-шмагию... Впрочем, она является неотъемлемой частью этого мира. А я получаюсь классический попаданец, о каковых прочитано мною предостаточно. Вот и решил отыгрывать свою роль, как и полагается. В любом случае, уж лучше так, чем просто валяться бревном. Первое, с чего я решил начать, когда наконец смирился и принял свою участь, это прогрессорство. Но очень скоро понял, что у меня ничего не получится. Ну хотя бы потому, что для этого нужны как минимум средства, которых у меня не было. Зато имелся в наличии дар. И судя по тому, что я успел разузнать, не слабый такой, который еще можно и развить. Вот на него-то я и сделал ставку. Уже через месяц после вселения я поступил в Орловский университет, получив доступ к весьма обширной библиотеке. Помнится, в прошлой жизни не особо любил учиться, хотя и имел определенные способности. Лень, матушка, что тут еще сказать. Когда повзрослел, конечно, жалел. Ну, хотя бы потому, что вместо автослесаря мог получить куда более перспективную специальность. И вот у меня появился шанс начать все сначала. Реципиенту дали достаточно хорошее образование. Как домашнее, от матери и отца, так и гимназическое. Он обладал отличной памятью, хотя теперь она у меня, похоже, стала даже лучше. Не абсолютная, но я с легкостью запоминал и усваивал весь прочитанный материал. Не исключаю, что это напрямую связано с переносом сознания. Желание достичь определенных высот в обладании даром, плюс подспорье с улучшенной памятью и упорство сделали свое дело. Уже через полгода я достиг третьего ранга чего другие зачастую добиваются только к окончанию университета, то есть к 21 году. К этому моменту я уже научился рисовать карты, в то время как в универе такому начинают обучать в середине второго курса. При написании изображений изограф постоянно вливает в них ману, а более или менее вместилище подрастает только на втором ранге. К тому же и дается это далеко не всем, примерно каждому десятому одаренному. Это же не врожденная способность, так что хорошо рисуют все дворяне, что неудивительно при стольких-то учебных часах рисования. Но для создания, по сути, амулетов, пусть и разовых, этого как бы недостаточно. К слову, амулеты ладить может еще меньше народу. Увы, но рунные карты третьего ранга стоят сущие копейки. Гривенник. 10 копеек. За ледяное копье, рисовать которое приходится порядка 10 часов. И быстрее у меня не получается. Несмотря на то, что изготовить их я успел предостаточно. Вообще-то такая карта способна выдать усиление в 6 единиц, что пробьет среднестатистический щит или панцирь. Но это расходник, а потому и стоит недорого. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы заработать на простенькую кольчугу, шлем, щит и тесак. Звучит, конечно, солидно, но по факту качество брони из мягкого железа оставляет желать лучшего. Единственное, щиты из плохонькой стали мне удалось укрепить с помощью привязки рунных карт. Ну и после Авдеев еще подбросил кусок вываренной кожи ящера в счет будущей оплаты. У меня имеются приличные доспехи и оружие, оставшиеся от отца. Но забрать их так, чтобы не узнала матушка, не получалось. Я тогда далеко не ушел бы. Вернула бы и выпорола. Она у меня жесткая женщина. Пусть и не сдувает пылинки, но и дурость не одобряет. В охотничью артель я отправился не столько за заработком, хотя это, конечно же, имеет значение, сколько за практическим опытом. Мне показалось полезным обучиться тонкостям охоты на тварей и узнать о них как можно больше. А главное, научиться использовать боевые рунные цепочки в реальной схватке. Опыт — это то, что не купишь ни за какие деньги. Он приходит только с практикой и многократным повторением. И за прошедшие три месяца мне удалось в этом преуспеть. Пожалуй, я даже приобрел больше, чем рассчитывал. «Ну, наконец-то, Володя, я уж вся извелась», — Зоя Павловна обняла мужа, Не дожидаясь, пока он избавится от доспехов Ну что ты, милая Погладил он ее по голове По карте ведь беседовали Все одно Задержались вы изрядно Ну так пока в один конец Пока в другой Да там туши разделать Вот и вышло больше шести часов Удачно хоть сходили Трофеев собрали рублей на двести Удовлетворенно кивнув Ответил Владимир Сергеевич Недурно И впрямь недурно Тем паче, если учесть то, что делать для этого, считай, ничего не пришлось. Мелкопоместный дворянин похвастать особыми доходами не может. Создать же свою охотничью артель – дело это как прибыльное, так и опасное. Опять же, раз на раз не приходится. Ну и семейному человеку оно не больно-то подходит. Редко какой охотник доживает до старости или хотя бы до того, чтобы детей поставить на ноги. А как тут наши гости? – спросил хозяин, снимая оружейный пояс. Отдыхают три месяца насторожая без спокойного сна. Вот и расслабились, поговорили малость, да они спать попросились. А мне без тебя с ними речи вести и не в радость. Ну значит завтра все вместе побеседуем. До Бакровского не так далеко, так что полагаю, что в путь они ближе к полудню выдвинутся. Охотникам тоже отдых нужен. Расстегивая ремешки доспеха, заметил Владимир Сергеевич. «Кстати, Володя, ты завтра присмотрись к Олегу Борисовичу». Помогая мужу избавиться от бахтерца, заметила Зоя Павловна. «Бехтерец» или «бахтерец» — кольчатопластинчатый доспех. «А что с ним не так?» Сбрасывая кольчугу, усиленную стальными пластинами, спросил он. «Ранг-то у него четвертый, и Николай Михайлович за время похода помог ему немного в развитии. Но сдается мне, что он значительно моложе». «Полагаю, что в вступил по подложному паспорту. Или вовсе без него. Но это уж с Авдеевым говорить надо. Хотя нет, пошавы не стоит». «А ты чего так всполошилась-то по этому поводу?» «Если он молод, значит, обучается в университете. И вряд ли из дальних краев. Выходит, учиться в Орле, там же, где и наша дочь». «Брось, Зоенька». «Если у него Богом данный сильный дар, то перед ним такие перспективы, что наша Леночка его и не заинтересует». «Не скажи. Он скрывает свой сильный дар. И наверняка даже от родителей. Потому как тогда непременно оказался бы в столице. А значит, не желает, чтобы кто-то иной решал, на ком ему жениться. Молодость она такая. Нарисую его портрет и покажу Леночке. Пусть присмотрится». «Так может, он и обучается в Московском государственном университете, а в наши края приехал на каникулы», — возразил Нефёдов. «Возможно, и так, Володя. Тогда надежды зряшные. Но если я права, то Леночке стоит к нему присмотреться. А как воспылают чувства, так он и на приданное особо смотреть не станет. Зато у нее может случиться муж с сильным даром». «А у нас зять», — хмыкнул глава семьи. «Не просто зять». А без из безземельных городских дворян. Считай, без скала, без двора, а значит, без корней. Лена наша водник-боевик со специальностью алхимик. Он водник-боевик со специальностью изограф. О планах наших помнишь?» С хитринкой посмотрела она на него. «Помню, конечно же. Думаешь, получится?» «От Лены-то зависит многое, но и он не телок на привязи. Или я его неверно понял?» «Не телок, тут ты прав». «Потому и нужно будет Леночке постараться, чтобы он сам того захотел». «Я вот думаю, Зоенька, а не так же ли и ты меня окрутила?» «Побойся бога, милый, я ведь в твой дом пришла, а не наоборот». А после мысли разные в голову вложила. «Вот так здравствуй». «Сам удумал, меня вот у этого самого Камина убеждал, а теперь в себе же сомнения имеешь». «Не в себе я сомневаюсь». Обняв жену, улыбнулся он и добавил «Тебя оценю». После чего нежно поцеловал ее, чему она и не подумала противиться, ответив ему с пылом опытной и страстной женщины. «Обоим за 50? «Это не повод отказываться от нежности».